Глава 9. «Настя, что случилось? Ты какая-то странная!» Спрашивает меня Лера, видя, что со мной что-то не так. Со мной правда что-то не так. Руки немного дрожат, а губы жжёт от воспоминаний о поцелуе с Яном. Неужели это произошло? До сих пор не могу прийти в себя и осознать, потому что такого поцелуя у меня не было даже с мужем. Мужчина более агрессивный, более страстный. Он словно голодный зверь набросился на меня, а я просто отдавалась проходящему по телу приятному возбуждению. Я понимаю, что это ненормально, это неправильно, но хочется еще и еще. А потом он молча везет меня домой к Петру, даже не спрашивая, где я живу, словно знает. Я ничего не говорю. Вот так я захожу к Лере, которая сразу же понимает, что что-то не так, поэтому с допросом входит в мою комнату. «Настя, ты меня пугаешь». «Ну скажи хоть что-нибудь, что произошло? Может, Витя что-нибудь сделал опять? Мне Пётр сказал, что видел его». Строит она предположение. О своем муже я даже и забыла, словно это было в другой жизни. У меня сейчас такое время, как будто за день проходит целая жизнь. Когда я была замужем, была рутина, дни не отличались ничем. Мы приходили с работы, что-то обсуждали, потом ужинали, а потом смотрели фильм и засыпали да у нас был секс, но в последнее время он стал реже витя ссылался на то что устал, а я верила он ведь много работает как и я а теперь я понимаю что это была лишь отмазка работал он со своей коллегой и скорее всего часто в горизонтальной плоскости. ну вот вспомнила о муже и настроение сразу в минус ушло лучше вообще не вспоминать о нем случилось кое что наконец то со вздохом отвечаю я о Я прям чувствую, что это что-то такое. Лера в предвкушении улыбается. Приходится рассказывать все, что произошло. И чем дольше я говорю, тем больше Лера открывает рот. Вот даже подруге рассказываю и все равно краснеть начинаю. Вау, но это прям качает она головой. Все, Настя, ты попала. По-моему, он от тебя теперь не отстанет. Но может это и хорошо. Судя по твоему описанию, он неплохой. И с тобой ходит и помогает тебе. Это очень дорогого стоит. Он ходит только ради того, чтобы затащить меня в постель. У него, наверное, интерес такой переспать с разведенкой. Конечно, я так не думаю, но и в его чистую любовь тоже не особо верю. Любовь была у меня с бывшим мужем, как я думала, любовь вечная и до гроба. Но, к сожалению, так думала, оказывается, только я. Ведь я прекрасно нежился в объятиях любовницы. Ну вот, «Опять я о нем. «Ну не знаю, Настя, а может попробовать?» «Твоя самооценка и так скатилась из-за предательства мужа. А тут красавчик-босс», «как бы невзначай предлагает подруга». «Моя самооценка, конечно, понизилась, но я точно не готова из-за этого прыгать в омут с головой и спать со своим боссом». «Слишком резко отвечаю я». Подруга понимает, что сказала лишнее. «Да, прости, Настя, я какую-то глупость сморозила». Сразу же говорит она. «Пошли поедим». Я дранники сделала. На Леру я не обижаюсь, поэтому, конечно же, соглашаюсь. А уже через полчаса возвращается ее муж, и я быстро ухожу в свою комнату. На следующий день мы с Лерой выходим вместе. Сегодня ей рано, так как приходит какая-то проверка в ее салон. Да, у моей подруги есть свой салон красоты, который подарил ей муж на годовщину свадьбы. Лера с детства мечтала об этом. Любила наряжаться, делать всякие крутые штуки по красоте. Поэтому неудивительно, что она пошла именно в эту сферу. А я за нее очень рада. Иногда она приглашает меня на разные спа-процедуры, и я с удовольствием иду с ней. «Я подкину тебя», – говорит она, когда мы спускаемся вниз. «Не отказываюсь. все же лучше, чем ехать на автобусе, да и удобнее». Мы практически спускаемся вниз, но тут дверь открывается, чуть не сшибая мою подругу. «Лера!» Я быстро тяну ее на себя, чтобы она не успела удариться. Ее задевает немного, так что она падает на меня, а я прислоняюсь к стене. В подъезд заходит мужчина, высокий, примерно возраста Петра, и его взгляд сразу же падает на нас. «Простите, я не знал, что это вы». Начинает он извиняться. «Валерия, вы не ушиблись?» «Нет, вы же не знали, что мы будем тут проходить?» С улыбкой отвечает Лера. «Познакомьтесь, это моя подруга Настя. Представляет она меня. Хотя вроде мы тут не знакомимся». «Я Владислав, сосед Валерии», – улыбается мне мужчина, я тоже киваю. «Владислав, вы после пробежки?» – спрашивает Лера, оглядывая мужчину. «На нем и правда спортивные штаны и куртка, уж очень легкая, как по мне, хотя, наверное, для пробежки в самый раз». «Да, нравится мне это делать», – отвечает он, – «и для здоровья полезно». «Классно, классно. А мы все вот с Настей хотим, но никак», – вздыхает подруга. «Ну ладно, мы пойдем. «Хорошего дня! Если что, я могу составить вам компанию по бегу!» С улыбкой предлагает он и пропускает нас. «Хорошо. Мы выходим, садимся в машину. Тут уже довольно тепло, так как Лера заранее включила обогрев машины, поэтому и не чувствую холода. Как только закрываем двери, я сразу же спрашиваю подругу. Лера, что это вообще было сейчас?» «Мне, возможно, это кажется, но она флиртовала с ним». «Что?» Спрашивает подруга, как ни в чём не бывало. «Я просто хотела познакомить тебя с нашим соседом. Он, кстати, не женат, и я видела его только с положительной стороны. Он обеспеченный известный врач в городе, поэтому советую тебе присмотреться». «Понятно. Подруга опять решила начать искать мне мужа. Хотя я даже не развелась, но Леру это не смущает. Понимаю, что она хочет сделать как лучше, но эта ситуация меня напрягает. Я же не прошу ее об этом». «Лера, давай ты успокоишься уже. Я точно не хочу начинать отношения сейчас. Хочу наконец-то отдохнуть от этого всего. Может быть потом?» серьезно, произношу я». Она тоже перестает улыбаться. «Да, прости, я опять слишком много на себя беру. Просто хочу сделать тебе как лучше. Чтобы ты не хоронила себя после отношений с Витей. Ты же у меня такая красотка и тоже заслуживаешь счастья. Я не хороню себя». Позже буду обязательно ходить на свидание. Может быть, когда-нибудь найду мужчину для серьезных отношений. Просто сейчас мне нужно пережить развод и пожить для себя. Мягко произношу я. Потом обязательно мы подумаем в этом направлении. Ну ладно, ты права. Если что, у меня есть куча кандидатов. Хотя у тебя уже есть один. Смеется она. Твой босс, походу, точно тебя не отпустит. Вот тут моя улыбка сразу же слетает. Мне нужно на работу, а значит мы встретимся с ним опять. И как будем общаться, я не представляю, не после того, что произошло. Но работать надо. Поэтому я решаю, что буду действовать по обстановке. И вообще надо посмотреть, как будет вести себя мужчина. Лера высаживает меня, желая удачного дня, как и я ей. И я вхожу в здание офиса. Тут сегодня как-то шумно. Но все стоят не около кофемашины, а куда-то бегут, что-то говорят. В общем, странно все. Рядом с одним из столов я вижу Варвару. И сразу же подхожу к ней, чтобы узнать, что происходит. «Привет, а что у нас сегодня так шумно?» С улыбкой спрашиваю я. «Ой, доброе утро!» «А ты что, не знаешь?» Выгибая бровь, опять как-то не очень лестно произносит она. «К нам приехала налоговая. трясет нашего нового начальника. Только он сел на президентское кресло, как сразу налоговая пришла. Вот ему повезло». По лицу Варвары я понимаю, что ей нравится то, что происходит. Мне же наоборот, становится неприятно. Как бы она его ни ненавидела, налоговая – это и правда серьёзно. И если мы не пройдем эту проверку, выкинут всех без исключения. И даже саму Варвару уволят. Ведь она говорила, что ей это вообще страшно представить, так как у нее кредиты. Ничего не отвечаю. Сразу же иду в кабинет Яна Юрьевича. Вдруг ему нужна моя помощь. Начальник уже на месте, поэтому я быстро раздеваюсь и стучусь в двери. Слышу громкое «Войдите!» Хожу. Ян Юрьевич сидит за столом. Рядом с ним опять валяется куча бумаг. Я вообще заметила, что он любит то, что не нужно, сразу же выкидывать на пол. Это немного раздражает, так как я должна все это убирать потом за ним. Ну ладно, ничего, конечно. По факту, зачем я нужна тогда? Здравствуйте, Ян Юрьевич. Нужна помощь. «Сразу же спрашиваю я. Как-то забываю о том, что должна посмотреть на его реакцию после вчерашнего». «Да, принеси мне, пожалуйста, кофе. черный, «Даже не смотрит он на меня». «Хорошо», – отвечаю я. «Понимаю, что сейчас мужчине точно не до меня. Да и вообще, может, у него вчера это был просто обыденный случай». «Ага, обыденный». «Целовать каждую встречную девушку». «Ладно, не будем об этом думать. Постараемся помочь начальству». Делаю кофе и приношу его Яну. Он опять даже не смотрит на меня и даже не говорит спасибо. А я возвращаюсь к себе, начинаю просматривать документы. Через несколько минут в приемную вбегает мальчик лет пяти. Не сразу соображаю, откуда здесь ребенок. «Привет, малыш, ты к кому?» – спрашиваю я. Малыш заинтересованно смотрит на меня, улыбается. И эта улыбка кажется мне почему-то знакомой. «Я к папе», – произносит он. «А кто у тебя папа?» – спрашиваю я. «Возможно, мальчик ошибся, ведь у нас много сотрудников с детьми». «Мой папа главный. Он тут работает. Его Ян зовут». И тут я чувствую, как земля уходит из-под ног. А потом следом за мальчиком в приемную входит миловидная блондинка. «Здравствуйте, мы к Яну. «Сынок, пошли. Папа ждет нас».